Это конец. Через девять месяцев я снова в Лос-Анджелесе. Набранный вами номер не обслуживается. Ну вот, опять. Боже, только бы с ней было все в порядке. Может, я неправильно набрал? Я еще раз нажимаю кнопки на телефоне. Ну же, Мэри, давай, возьми трубку. Равнодушный голос повторяет. Набранный вами номер не обслуживается. Проклятие. Она не отвечала на мои письма. Я умолял ее позвонить. Умолял дать знать, если ей нужна помощь. Ведь ее здоровье становилось все хуже. Она все больше слабела. «У меня нет интернета. У меня нет электронной почты. Тебе придется мне звонить». А теперь ее телефон отключен. Таинственная, загадочная Мэри. Воскресное утро. Северный Голливуд. Куда все подевались? Везде непривычно пусто. Голливуд эвакуировали, что ли? Что происходит? Я оставляю машину на почти пустой парковке, захожу в кафе, отделанное панелями красного дерева, и прошу капучино. Пара за столиком вскидывает на меня равнодушные глаза и тут же возвращается к своим айфонам. Здесь есть еще один посетитель. Парень с длинными волосами, выпирающими скулами, обтянутыми бледной кожей. Однодневная щетина. Он напряженно вглядывается в ноутбук, щелкает пальцами, вот оно вдохновение, и продолжает колотить по клавишам дальше, создавать свой шедевр. Возвращаюсь к машине. Я очень волнуюсь перед следующей остановкой. Вэлли Вилледж Трейлер Парк. Все тот же засыпанный гравием заезд. Камешки хрустят и отскакивают от колес. Засохшие пальмы не дают никакой тени. Неожиданно налетает раскаленный вихрь. как мини-торнадо, пыль и песок вздымаются столбом, раздается громкий треск. Что это? Выстрел? С пальмы на землю с шумом падает огромная отломившаяся коричневая ветка, у меня колотится сердце. Ворота заперты, дышать нечем, подъезжает пикап на последнем издыхании, без переднего бампера и останавливается у ворот. Я подхожу к водителю с загорелым обветренным лицом, «Буэнос сеньор. Человек оглядывает меня. Я объясняю, что я из Канады приехал навестить миамига, мою приятельницу. Можно мне заехать вместе с вами?» Он по-доброму улыбается. у проблема, сеньор. Передо мной распахивается помятая пассажирская дверь его грузовичка. Все здесь выглядит еще хуже, чем прежде. Это место напоминает заброшенное кладбище». На потрескавшихся бетонных плитах осталось совсем мало трейлеров. Я показываю водителю на номер девять. Он подвозит меня к двери. Машину Мэри покрывает толстенный слой пыли. Обивка внутри потрескалась. Проржавевший номерной знак просрочен. Левая шина спущена. И машина косо сидит позади выгоревшего на солнце трейлера. Цветы, которые Мэри когда-то поливала по ночам, теперь засохли. Стебли плюща безжизненно валяются на высохшей, растрескавшейся земле. Я стучу в дверь. «Мэри, ты дома?» И потом громче. «Мэри, Мэри, это Билли». Я жду, затаив дыхание. Краем глаза я замечаю сбоку какое-то движение. Сгорбленная пожилая мексиканка с трудом усаживается в белый пластмассовый стул рядом со своим трейлером. Я подхожу. Она так согнута, что ей трудно смотреть мне в глаза. Она одета во все черное, несмотря на невыносимую жару. «Буэнос диас, сеньора, вы говорите по-английски». «Но, сеньор, соло-эспаньол». Я узнаю, что она живет с сыном, но моего минимального словарного запаса по-испански недостаточно. Она меня не понимает, поэтому она показывает на дверь и громко зовет «Мигель». Мигель выходит на слепящее солнце и трет глаза. Он отсыпался перед сменой. Он говорит по-английски. «Я работаю по ночам, а днем сплю. У меня передвижное кафе, сеньор. Фургон», – заявляет Мигель с гордостью. После смерти отца он живет в трейлере с матерью. Я кивая в сторону трейлера под номером 9 и объясняю, что я друг Мэри. Мы давно ее не видели, много недель, сеньор. В последний раз, помнится, это было в три часа ночи в свете фар, когда я возвращался с работы. Она пыталась поливать цветы. А после того, вы не замечали света у нее в окнах? Или может света от телевизора? Нет, сеньор, ничего такого. Но тогда в последний раз у нее была палка в руках, и она была такая худая. Вдова роняет сыну, как бы между прочим. На Муэрто? Мигель искоса бросает взгляд на меня. Мне удается пробормотать. Спасибо, Мигель. И вам тоже, сеньора. Страшась самого худшего, я возвращаюсь к двери Мэри и открываю первую сетчатую дверь. Мэри, Мэри, открой. Я изо всех сил калачу в дверь под пристальным взглядом вдовы в черном. Полная, жуткая тишина. Я чувствую себя дураком. Вокруг меня все выжженное, коричневое. Может, она уехала? Я обхожу ее жилище кругом, приглядываясь к проводам, уходящим внутрь. Электричество подключено, а телефон, вода. Беру в руки потрескавшийся шланг для поливки. Он почти рассыпается у меня в руках, от сухости. Металлические части совсем ржавые. Я вновь у двери. Мэри. Тогда я встаю на колени и пытаюсь заглянуть внутрь. Через щелку для почты, в надежде увидеть за дверью хотя бы ее ноги, в серых тренировочных штанах. «Ты дома? Ты меня слышишь? Мэри? Пожалуйста, ответь». У меня опять с собой письмо, на случай, если она так и не ответит. Я просовываю его в щелку и слышу, как оно шлепается на линолеум, с другой стороны». Мне остается только вздыхать. Отчаяние внутри меня постепенно перерастает в ужас. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я пробую ручку двери в полной уверенности, что она, как обычно, заперта и ограждает Мэри от напасти окружающего мира. В прошлый раз она мрачно сказала, «Меня пытаются выселить». Я дергаю ручку, она поддается, и дверь начинает открываться. Бэнк! у меня сердце останавливается. Теперь все тихо. Что это было? Я выжидаю, потом открывая дверь шире. На полу валяется металлическая трость, которая очевидно подпирала дверь и упала. В чудовищном напряжении я делаю шаг внутрь трейлера. Мэри, эй, есть кто-нибудь? Я оказываюсь среди завалов всевозможного барахла. Тяжелые занавески затеняют окна. Книжные полки и коробки, стоящие одна на другой, накрыты кусками материи и напоминают заброшенный музей. В неживом воздухе клубится пыль. Мэри. Справа три ступеньки ведут в ужасно захламленную кухню. Огромное старинное кресло стоит лицом к телевизору. Мэри. В конце узкой кухни видна открытая дверь, и в приглушенном, бежевом свете я различаю край кровати. В этой убийственной тишине я пробираюсь чуть ближе. Мэри, Мэри, это я. Стоит могильная тишина, если не считать чертовых ходиков на стене. Нервы у меня на пределе. Я почти у двери в спальню. Здесь часы слышны еще громче. Тик-так, тик-так. мой лоб покрыт каплями пота. На кровати покрывало приподнято парой человеческих ног и образует маленький вигвам. Объятый неописуемым ужасом, я все же прохожу дальше, в комнату и скольжу взглядом по всему телу, от ступней вверх по исхудавшим, едва очерченным ногам. Грудь попокрывала неподвижно, рот открыт, глаза закрыты и ни звука. В этот душераздирающий момент я почему-то замечаю, что ее волосы подстрижены короче. «Мэри, это Билли!» И снова «Мэри, ну пожалуйста!» Все напрасно. Едва сдерживая желание бежать со всех ног, я медленно пячусь назад. С выпученными глазами, дрожа всем телом, я добираюсь до входной двери и спотыкаюсь об упавшую палку. На улице жадно хватая ртом воздух, затем выхватывая из кармана телефон и набирая службу 911. Очень скоро где-то завывают сирены, потом громче, ближе. Я кричу и неистово размахивая руками, когда вижу гигантскую пожарную машину, а за ней скорую помощь. Мигалки вращаются, сирены воют, колеса шуршат по гравию. «Номер девять!» – кричу я водителю. «Пожарная машина кажется размером с двухэтажный дом. Пока я гадаю, как они проедут, ворота открываются, будто по мановению волшебной палочки. Сирены умолкают. Машины направляются к номеру девять. Подъезжают полицейские, готовые оказать помощь. Все машины выстраиваются вдоль прибежища мэри. Я коротко ввожу их в курс дела, и они заходят внутрь. Господи, дай мне пережить эти мгновения». Интересно, как столько высоких атлетичных парней поместится в таком маленьком пространстве? Выходит капитан, и вся команда собирается вокруг него. Она жива, но очень слаба и истощена. Ей нужно в больницу. «Слава богу», — говорю я, — «я поеду следом за скорой помощью». Но мы не можем ее госпитализировать, потому что она отказалась. «Как не можете? Ведь совершенно ясно, что она серьезно больна». Согласно законам Калифорнии, если мы госпитализируем кого-то против воли, это расценивается как похищение. Вы, наверное, шутите? Несмотря на то, что эта женщина едва соображает и очень слаба, нам все равно требуется ее согласие. Я не верю своим ушам. Значит, вы просто бросите ее умирать? Но по его взгляду уже вижу, что он ничего не может сделать. Это какое-то безумие. «Если бы она была без сознания, мы могли бы забрать ее в больницу. По статье о подразумеваемом согласии. Но она в сознании». «Кто она?» – спрашивает кто-то. «Мэри Вербелоу. Мы старые друзья», – отвечаю я. «И еще она бывшая девушка Джима Морисона. «Что?» Я вкратце рассказываю спасателям историю Мэри и Джима. Они потрясены. «Ничего себе!» Вау, невероятно. Сначала они переваривают информацию, потом почтительно замолкают. Начинают прощаться. Всего вам хорошего. Мы бы очень хотели помочь ей. Кстати, вспоминает кто-то. Это странное место. Несколько месяцев назад нас вызывали в другой трейлер. Там жил старик лет 80. У него дома мы нашли очень личные фотографии Рональда Рейгана. В спальне, в пижаме, в халате. И так далее. Я удивляюсь. Как оказалось, он долгие годы был личным фотографом Рейгана. Еще раз сожалею, что мы ничем не можем помочь вашей Мэри. Спасатели уезжают, а я остаюсь стоять у номера 9. Мэри, жива? Как это возможно? Я стучу в дверь. На этот раз она заперта. Я зову ее по имени. Ответа нет. «Тогда я захожу сбоку, где, как я теперь знаю, окно ее спальни». Врачи скорой помощи оставили окно открытым. «Мэри, это Билли. Я хочу войти». «Я никого не хочу видеть», — отвечает мне еле слышный голос. «Но тебе нужна помощь. Не нужна мне никакая помощь. Давай я хоть принесу тебе сока, воды, каких-нибудь продуктов». «Не надо. Но помощь тебе просто необходима». «Опять настаиваю я». Молчание в ответ. «Мэри, если ты меня не впустишь и не разрешишь помочь, я ничего не смогу для тебя сделать. Я могу подождать, сколько ты захочешь. Просто скажи «да». Я никого не хочу видеть. Если ты меня не впустишь, в какой-то момент мне придется уйти. И что ты будешь делать? Откуда взялась скорая помощь? Это я позвонил в 911. Никогда так больше не делай. Мы оба молчим». «Мэри, это просто чушь какая-то». Ответа нет. «Ну хорошо. Я ухожу». Еще полчаса я сижу на высохшей траве под ее окном, но оттуда больше не доносится ни звука. А я все прислушиваюсь, чего-то жду. Поняв, что надеяться сегодня больше не на что, я стучусь к соседке-вдове. Открывает Мигель. Я рассказываю, что произошло, и даю мой канадский номер телефона. «Мигель, пожалуйста, позвоните мне, если что-то случится. Очень вас прошу». «Не волнуйтесь, сеньор, я обязательно позвоню». Сочувственно кивает он. Затем я звоню в социальную службу и объясняю, насколько серьезна ситуация мэри. Дежурная сотрудница сразу все понимает. «Мы немедленно займемся вашей знакомой. Я сделаю пометку, что это срочно. Понимаете, я живу в Канаде», — говорю я. Я буду далеко и не смогу ее проведывать. Не беспокойтесь, оставьте ваш телефон. Мы позвоним, если что-то случится. В который раз меня трогает доброта незнакомцев. Наконец-то этот длящийся целую вечность день подходит к концу. Эмоционально опустошенный, я сажусь в машину и включаю навигатор. На следующий вечер я уже стою у стойки регистрации в аэропорту Лос-Анджелеса. показывая свой паспорт, сдаю сумку, прохожу пункт контроля. В зале ожидания обращая внимание на то, что на мой рейс набирается не так уж много пассажиров. Как профессионал в индустрии путешествий, я сразу думаю, что с такой низкой загрузкой компания потеряет деньги. И я решаю попросить пересадить меня в бизнес-класс. Моя карточка часто летающего пассажира дает на это право. Вы будете одни в бизнес-классе. Сотрудница авиакомпании с улыбкой вручает мне новый посадочный талон. На время взлета огни в кабине гаснут, и в тишине мы возмываем в небо. Подо мной раскинулся Лос-Анджелес, освещенный миллиардами ватт. С высоты он похож на гигантский компьютерный чип. Между тем мои мысли возвращаются к Мэри. Я, вспоминая ее на сцене, в самом расцвете сил, в свете огней. Жизнерадостную, наэлектризованную, завораживающую, свободную, близкую к экстазу. Танцующую на вершине мира. Когда самолет выходит на курс вдоль Тихоокеанского побережья, я вижу извилистую ленту Бульвара Сансет, огни на Оушен-Бульвар, мигающие фонари вдоль пляжей Венеса и Санта-Моники. Самолет удаляется от береговой линии, огни города меркнут и исчезают совсем. Теперь в бескрайней черноте океана я вижу лишь один мерцающий огонек — одинокий корабль в ночи. Мое собственное отражение в окне затуманивается слезами, а в голове звучит полная боли песня Джима, посвященная Мэри. «This is the end, beautiful friend».